«Отец всегда сурово со мной обращается. Только с антипатром он умеет быть ласковым. Поэтому, — говорит, — я охотно умру, если мой заговор не удастся». Демон приостановился. «Дальше, дальше!» — задыхаясь, проговорил Ирод. «Если же мне, — говорит, — удастся убить отца, то я надеюсь найти убежище прежде всего у своего тестя Архилая» к которому легко могу бежать, а затем у императора, который до сих пор совсем не знает настоящего Ирода. Я, говорит, тогда не так, как прежде буду стоять перед Августом, трепеща перед присутствовавшим отцом, и не буду только докладывать об обвинениях, которые он лично возводил тогда на меня. Нет, говорит,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 и сорву завесу, скрывающую все ужасы и гнусные дела нынешнего царствования. Тогда, — говорит, — надеюсь, меня не будут судить, как отца-убийцу. А, -а, а в ярости задыхался Ирод. Слова демона, измышленные вместе с Антипатром и Соломеей, тем более душили тирана иудеев, что в каждом из них чувствовалась подавляющая правда. Ирод... Ее чувствовал. Смерть родному змееношу, смерть обоим! С разрешения августа над ними назначается суд в Берите, ныне Бейруть. Юношей ведут закованными в соседнее с Беритом местечко Платану. На судьбище 150 судей, делегатов, все владетели Сирии, римские власти... И ни одного защитника. Даже архилая не пригласили, а обвиняемых не допрашивали. Обвинял сам Ирод, который даже по свидетельству своего панигериста Иосифа Флавия вел себя на суде как безумный. Юношей осудили на смерть. Правосудие попрано, правда исчезла, природа извращена. «Вся жизнь полна преступлений!» раздались страстные крики у самых дверей суда, когда среди собравшегося народа пронеслось слово «осудили». Это взывал к народу старый воин Ирода Терон, которого тут же убили камнями клевреты Антипатра. Александра и Ариставула, удавили. И что же? Возвратившись в Иерусалим из Берита, Ирод спустя некоторое время созывает все свое многочисленное семейство, всех жен, которых у него было девять, Дариду, Мариамму, дочь Симона, первосвященника, Самарянку Малтаку, Клеопатру, уроженку Иерусалима, Поллиду Федру, Эльпиду, Мариамму, свою родную дочь сестру только что удавленных Александра и Аристовула, их детей Ирода от Мариаммы, Антипу и Архилая от Малтаки и ее дочь Олимпиаду, еще Ирода и Филиппа от Клеопатры, Фазаэля от Полиды, Роксану от Федры, Соломею от Эльпиды, наконец Салампсой Кипру от своей дочери Мариаммы, которая была и женой его, а ее дочери, следовательно, его дочери и внучке в одно и то же время. Созвав это странное семейство с таким путанным родством, он приказал Феррору, Антипатру и Соломею пригласить в это почтенное собрание несчастных вдов, только что удавленных сыновей своих, с их детьми, Глафиру с Тиграном и Александром, Веронику с Иродом, Агриппою и Ариставулом, и двумя девочками, и Иродиадой, будущей Плесавицей и Мариаммой. Убитые горем робко вступили две молоденькие вдовы со своими малютками-сиротами в это торжественное собрание. Увидев крошек, Ирод заплакал, этот зверь плакал искренними слезами. При виде осиротелых детей он вспомнил то утро, когда задумал утопить юного первосвященника Ареставула в бассейне своего ирихонского дворца. Он поднял на галерею Иерусалимского дворца маленького голубенка, выпавшего из гнезда. Голубенка, при виде беспомощности которого у него сердце заныло невыразимой жалостью.